Глава тринадцатая. Старость. Я красива и сильна в любом возрасте. Проверьте себя, с какими утверждениями вы согласны. Я боюсь стареть. Я боюсь стать толстой и морщинистой. Я не хочу оказаться в доме престарелых. Быть старой означает быть уродливой и отталкивающей. Быть старой означает быть больной. Никто не хочет находиться рядом со старым человеком. Независимо от того, какого мы возраста, мы все постепенно становимся старше. И кроме того, мы способны полностью контролировать то, как мы будем стареть. Что именно заставляет нас стареть? Определённые убеждения, связанные с этой темой. Например, вера в то, что люди с возрастом начинают болеть. Это убеждённость в болезни. Ненависть к своему телу, вера в то, что не хватит времени, злость и ненависть, ненависть к себе, обида, стыд и вина, страх, предрассудки, лицемерие, осуждение, тяжесть, передача другим людям контроля над своей жизнью. Все эти убеждения заставляют нас стареть. Каковы ваши собственные убеждения по поводу старости? Может быть, вы замечаете вокруг слабых, больных, пожилых людей и предполагаете, что сами будете такими же. А возможно, вы видите нужду, которую испытывают старые люди, и считаете, что это и ваш удел. Или обращаете внимание на то, как многие из них одиноки и боитесь собственного одиночества. Мы вовсе не обязаны принимать все эти негативные концепции. Мы можем все это перевернуть. Жизнь совсем не обязательно должна быть именно такая. Мы можем вспомнить о своей силе. Бодрость и жизненная энергия гораздо важнее, чем пара или даже больше морщинок. Но мы признаем, что если мы не молоды и красивы, нас не принимают. Зачем мы соглашаемся с подобными убеждениями? Куда делись наши любовь и сочувствие к себе и другим людям? Мы превратили жизнь в своем теле в некомфортный опыт. Каждый день мы выискиваем, что в нас не так, и беспокоимся из-за каждой морщинки. От этого мы чувствуем себя только хуже, и появляется больше морщин. Это не любовь к себе, это ненависть к себе, и она только усиливает нашу низкую самооценку. Что вы рассказываете своим детям о старости? Чему вы их учите? какой пример вы им подаёте. Видят ли они энергичного, любящего человека, который наслаждается каждым днём и с радостью смотрит в будущее? Или вы обиженный, испуганный человек, страшащийся собственной старости, ожидающий болезней и одиночества? Наши дети учатся у нас. И наши внуки тоже. Какую старость мы хотим помочь им создать? Мы привыкли проживать очень короткие жизни. Сначала всего лишь лет до 15, затем до 30, потом до 40. Даже на смене веков 50 лет считается старым возрастом. В 1990-х средняя продолжительность нашей жизни составляла 47 лет. Теперь для нас нормально доживать до 80. Почему бы нам не совершить квантовый скачок в нашем сознании, и не установить новый уровень продолжительности жизни в 120 или в 150 лет. Это вполне в наших силах. Я думаю, что через одно-два поколения для большинства из нас станет нормальным и естественным жить дольше. Для нас привычно считать, что 45 — это середина жизни. Но вскоре это изменится. Полагаю, новым средним возрастом станут 75 лет. целыми поколениями мы позволяли цифрам, соответствующим количеству прожитых нами на этой планете лет, определять наше самочувствие и поведение. Как и во всех остальных аспектах жизни, наши ментальные установки и убеждения о возрасте становятся для нас правдой. Так пора изменить свои убеждения по поводу старости. Когда я оглядываюсь по сторонам и вижу слабых, больных, испуганных старых людей, я говорю себе, я вовсе не обязана стать такой же. Многие из нас уже поняли, что изменив свое мышление, мы можем изменить свою жизнь. Я знаю, что мы способны изменить свои убеждения о старости и превратить процесс старения в позитивный, яркий и здоровый опыт. Мы можем изменить свою систему убеждений, но для этого мы, Мастера старения, организация, которая занимается всесторонней поддержкой пожилых людей, должны избавиться от психологии жертвы. Пока мы сами считаем себя несчастными, бессильными людьми, пока мы зависим от правительства, которое должно решить за нас все проблемы, мы никогда не достигнем прогресса как социальная группа. Однако, если мы соберемся вместе и выработаем креативные возможности для собственной старости, Тогда мы обретем реальную силу и сможем изменить к лучшему свою нацию и свой мир. Пожилым людям пора вспомнить о своей силе и перестать зависеть от медицинской и фармацевтической промышленности. Сейчас они попадают под пресс высокотехнологичной медицины, которая дорого обходится и разрушает их здоровье. Нам всем, и особенно пожилым людям, Пора научиться контролировать собственное здоровье. Нам надо научиться чувствовать связь между нашим телом и сознанием и понять, что от наших поступков, слов и мыслей зависят как наши болезни, так и наше крепкое здоровье. Упражнение «Ваши убеждения о старости». Приготовьте бумагу и ручку. Как можно честнее, ответьте на следующие вопросы. Как стареют или старели ваши родители? На какой возраст вы себя ощущаете? Что вы делаете для того, чтобы помочь своему обществу, стране, планете? Как вы создаете любовь в своей жизни? Кто является для вас позитивным примером? Как вы учите своих детей относиться к старости? Что вы делаете сегодня, чтобы подготовиться к здоровому, счастливому и бодрому периоду своего пожилого возраста? Как вы сейчас относитесь к пожилым людям и как с ними обращаетесь? Какой вы видите свою жизнь в 60, 75, 85 лет? Как бы вы хотели, чтобы к вам относились, когда вы станете пожилым человеком? Как бы вы хотели умереть? А теперь вернитесь к началу и попробуйте заменить каждый негативный ответ на позитивную аффирмацию. Помните, что ваши пожилые годы могут оказаться лучшими годами в вашей жизни. В конце радуги зарыт горшочек с золотом. Мы знаем, что там кроется сокровище. Поздние годы нашей жизни должны стать для нас величайшим сокровищем. Эти секреты мы познаем ближе к концу жизни. И этими секретами стоит делиться с последующими поколениями. В книге Вирджинии Эссен «Новые клетки, новые тела, новая жизнь» содержатся новые идеи, которые стоит обдумать. Я уверена, что то, что я называю омоложением, вполне реально. Вопрос только в том, чтобы знать, как это делается. Некоторые секреты омоложения. Исключите из своего лексикона слово «старый». Измените слово «старик» на слово «долгожитель». Поставьте себе намерение принимать новые концепции. Совершите квантовый скачок в мышлении. Измените среднюю продолжительность жизни на 120-150. Измените свои убеждения. Откажитесь от манипулирования. Измените то, что люди считают нормальным. Превратите болезни в крепкое здоровье. Хорошенько заботьтесь о своем теле. Освободитесь от ограничивающих убеждений. Создайте намерение изменить свое мышление. Радостно принимайте новые идеи. Принимайте правду о себе. Бескорыстно служите обществу, в котором вы живёте. Мы хотим сознательно создать идеал старости как самого плодотворного периода жизни. Следует понять, что наше будущее всегда прекрасно, независимо от того, сколько нам лет. Это возможно, если всего лишь изменить своё мышление. Пора избавиться от пугающих образов старости. Пора совершить квантовый скачок в своем мышлении. Следует исключить слово «старый» из своего лексикона и жить в стране, где долгожители все еще молоды. Мы хотим, чтобы наши поздние годы стали нашими драгоценными годами. Бесконечная любовь. Терапия. В самой глубине нашего существа находится неиссякаемый источник любви, радости, покоя и мудрости. Это относится абсолютно к каждому из нас. Но часто ли мы соприкасаемся с этим нашим внутренним сокровищем? Делаем ли мы это один раз в день или хотя бы время от времени? Или мы совершенно забыли о том, что такое сокровище существует прямо у нас внутри? Прямо сейчас сделайте глубокий вдох и свяжитесь с этой частью себя. Достаточно всего лишь вдоха, чтобы проникнуть вглубь себя. Вы можете на минуту закрыть глаза и позволить себе почувствовать этот внутренний центр. А теперь осознанно войдите в этот неиссякаемый источник любви внутри вас. Ощутите ту любовь, которая живёт там. Пусть она растёт и расширяется. Войдите в источник радости внутри себя. Почувствуйте эту радость. Пусть она исходит от вас. Здоровая старость. Терапия. Я едина с жизнью, и всё в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что спокойно и радостно проживаю каждый свой возраст. Каждый день для меня нов и необычен. Он приносит свои удовольствия. Я активно участвую в деятельности этого мира. Я охотно узнаю новое с сильным стремлением учиться. Я прекрасно забочусь о своем теле. Я выбираю те мысли, которые делают меня счастливой. Я обладаю мощной духовной связью, которая постоянно поддерживает меня. Я не мои родители, и я не считаю нужным стареть или умирать так, как это делали они. Я являюсь уникальной индивидуальностью и я решаю жить продуктивной жизнью до самого последнего моего дня на этой планете. Я пребываю в согласии с жизнью и люблю всю жизнь. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В моей жизни все хорошо.